Егор из «Жизни джедаев». «Наверное, не стоило идти на этот прием. Даже честнее было бы не пойти. Мы уже окончательно решили покинуть и Школково, и эту страну. Юристы начали процедуру ликвидации фьючер-вижн. Долгов на фирме не висело, поэтому учредитель, то есть я, после закрытия юрлица по закону получал права на собственность компании, оставшуюся после расчета с партнерами». Патенты и ноу-хау, которые Future Vision не имела права ни продать, ни передать, повязанные грантовым договором со Школково, скоро станут лично моими, распоряжайся как хочешь. Например, езжай в Литву и создавай новую фирму, монетизируй разработки в Европе. Юристы таки нашли лазейку, как нам вытащить из-под замка собственные идеи и разработки. Да, на вечеринку можно было не идти, но мы с Вадимом набили карманы визитками и пошли. Во-первых, потому что сматывали удочки по-тихому и не хотели, чтобы о нашей затее начали подозревать раньше времени. А во-вторых, на приеме у Поленова обещали засветиться рейтинговые иностранцы, знакомство с которыми полезно, в какой бы стране ты не запускал свой стартап. Ясная дорога на подъезде к усадьбе была заставлена дорогими тачками и такси. Мы приехали на Uber и отпустили машину. Даже десятки автомобилей не могли заглушить запахи соснового убора, и предвечерние лесные ароматы. Солнце уже висело над горизонтом. На проходной толпилась нарядная очередь. Разодетые гости стремились поскорее протиснуться через ворота. Ожидая своей возможности оказаться в заповедной усадьбе, они хлопали себя по щекам и запястьям, сбивая комаров. На входе всех обыскивали и отбирали телефоны. Мы с Вадимом настороженно переглянулись, но когда увидели, что владелец сервиса машинного перевода «Эдди» Безропотно отдал свой айфон, последовали его примеру. На шею каждому вешали бейджик с именем и названием компании. «Кажется, теперь я понимаю, зачем всех тут собрали», — усмехнулся Вадим, когда мы, наконец, вошли на территорию. «Набухают нас, а сами в это время всю переписку прочитают». «И прочитают, и ответят», — подыграл я. «Мы шли по дорожке среди сосен, а из-за деревьев, отбрасывавших длинные тени, Молча выступали официанты с непроницаемыми будто маски лицами и также безмолвно протягивали подносы с шампанским. От первого из них мы с Вадимом непроизвольно шарахнулись, как от призрака, а у второго со смешком взяли по бокалу. Выполнив миссию, он все с тем же каменным лицом сделал шаг назад и снова скрылся за сосной. Идти с полными бокалами в руках было неудобно, и мы стремительно осушили их. Покруг усадьбы витало легкомысленное настроение. Играл симпатичный лаунж. К газону бегали две большие лохматые собаки. Красиво стояли женщины на каблуках. Таких высоченных, что, думаю, на этих каблуках только и возможно красиво стоять. Ходить уже вряд ли. Все присутствующие делились на два типа. Те, у кого на шее не было бейджей, они держались по-хозяйски. А костюмы сидели на них, как вторая кожа. И те, у кого на груди болтались бирки, Они демонстрировали напряженный позитив, как женихи на смотринах Мы тоже были женихами. Все старались изобразить Голливуд и вечеринку у бассейна, хотя бассейна не было. Деланная открытость, разговоры о больших деньгах, сделать мир лучше, предвидеть будущее, технология 22 века и все обязательные на таких тусовках громкие слова. Удивительно, но я ни разу не услышал ни «Крым наш», ни «Крым не наш», хотя в любой очереди и на любой автозаправке в те дни говорили только об этом. Но тут другие сферы и другой контекст. Есть такие вещи, как бы даже не обсуждались. Присутствующие были выше этого. В нашей команде за пафос отвечал Вадим, поэтому болтал в основном он. Я стоял рядом и кивал. Если бы спросили что-то конкретно про технологию, то тут вступил бы я. Но никто не спрашивал. Удивительно, но комары здесь не досаждали, как будто им не выдали бейджиков и не пустили за проходную. Хотя, скорее всего, работали какие-то отпугиватели. Минут через сорок толпа уже хорошенько затоптала газон, а под ногами стали попадаться пустые бокалы. Официанты подбирали их торопливо, соревнуясь, будто дети, ищущие пасхальные яйца в американском фильме. Инноваторы ослабили галстуки. Тут музыку приглушили, и в центре лужайки сам собой образовался пустой круг, куда под аплодисменты вошел Поленов. Солнечный свет уплывал за горизонт. Мы видели уже не столько Бориса Максимовича, сколько его силуэт на фоне задухающего заката и светящихся желтым газовых фонарей. Красиво. Не удивлюсь, если он, планируя свое выступление, сверился с данными приложения Уэвэ, чтобы явиться именно в таком антураже за пару минут до сумерек. Все приглашенные уже не раз слышали его речи, похожие одна на другую, как будто он нанял самого ленивого в мире спичрайтера, поэтому разговоры не особенно заглохли, когда Поленов взял слово. Борису Максимовичу даже пришлось постучать по микрофону, добиваясь тишины. Толпа притихла. «Я ожидал всего традиционного набора клише». Про то, что технологии — это будущее, а мы — надежда страны, про Россию, лидера инновационного развития и бла-бла-бла. Поленов как будто прочитал мои мысли и решил поразить. Обычно я говорю про инновации и будущее, про надежды и стремления. И, конечно, я буду говорить об этом снова и снова. Но не сейчас. Сегодня у нас вечеринка, и поэтому я хочу произнести тост. Тост-притчу. Все удивленно замолкли, кое-кто зааплодировал. Поленов говорил неторопливо, даже вкратчиво. «Давным-давно, в одной далекой-далекой галактике...» Публика изумленно загудела и радостно заулыбалась. Впервые босс заговорил с резидентами технопарка не шершавым языком пропаганды, а на свойском языке поп-культа. «На одной древней планете жил юный подаван в котором было великое средоточие силы и огромные познания в технологиях. Избранный. Поленов, окутанный контровым светом, выдержал эффектную паузу и очень медленно и внимательно обвел глазами аудиторию. На какую-то долю секунды наши взгляды встретились, и мне показалось, что сейчас он говорит исключительно обо мне. Хотя, наверное, такое чувство возникло у каждого слушателя. Все как-то подобрались и вытянулись. «Джедаи открыли под Авану путь овладения силой, обучили и подарили ему тайные знания», — продолжал Борис Максимович. «Но он предал своих наставников, поддавшись влиянию зерен тщеславия и сомнения, которые посеяли в его душе сторонники темной силы. Он предал своих учителей и благодетелей, нарушил обеты». И тем самым погубил всех, кого любил и всё чем дорожил, он вверг вселенную в хаос. мы все знаем, как звали этого подавана и что за судьбу он себе выбрал. Еще одна эффектная пауза. Каждый, кто вошел сегодня в эти ворота, избранный. В каждом из вас сосредоточена огромная сила. и выдающиеся знания. Не забывайте, ради чего эта энергия вам дана и кто был вашим проводником на пути открытия силы. И пусть каждый из вас помнит о данных им обетах. Помните о них ради тех, кого вы любите, ради той идеи, которая вас вдохновляет, и да пребудут с нами сила и великое знание. Поленов поднял свой бокал высоко, как факел. В хрустале преломился последний солнечный луч. И тут спустились сумерки, пахнущие ароматом влажной скошенной травы. Борис Максимович растворился среди толпы гостей, которая мгновенно стала похожа на хоровод плотных теней. Гости стояли пораженные и даже немного оглушенные, но когда Поленов замолк, лишь на пару секунд выцарилась пауза. А потом раздались оглушительные аплодисменты, которые перешли в скандирование «Школ-ка-ва! школ, школ Поленов! Россия! Россия!» И «Ура!» А потом все бросились неистово расхватывать бокалы и чокаться. Кажется, я даже расслышал «Крым наш». Я тоже взял пару шотов и опрокинул их подряд, друг за другом. никогда не верил в силу ораторского искусства и в то, что какие-то слова могут что-то менять в реальной жизни. Я аплодировал стоя, когда в «Игре престолов» Теон Грейджой толкал речь в духе «Сразимся так, чтобы все девки потом, давая другим, вспоминали только нас». А его вояки, которые должны были воодушевиться, тут же оглушили его и продали в плен Рамси Болтону. Ха-ха-ха! Но сейчас... Я ощутил себя героем другого, идеалистического фильма. Героем, который услышал ту самую речь, не Теона Грей Джоя, пробившуюся сквозь скорлупу цинизма. Кажется, на этот раз меня снимали с дрона, и камера летела довольно высоко. Одинокий герой в многолюдной толпе, прислушивающийся к внутреннему голосу. Мне стало стыдно за все, что мы затеяли с Вадимом. Я раскис. К счастью, Вадим оказался не таким впечатлительным нубом, как я, и ехидно проехался по речи Поленова в стиле «зассать и заморозить», напрочь сбивая пафос его слов. Я слушал и соглашался. «Конечно, он прав и говорит здравые вещи. Но одновременно я продолжал видеть и слышать Поленова и ощущать, что и его постулаты верны. Я догадался, что напился. И что мне нужно на какое-то время скрыться от всех». чтобы примирить эти голоса у себя в голове, отступить в тишину и безлюдье. Я отделился от толпы и пошел в парк, посвященный луной дорожке. Парк был темным, таинственным и настоящим. Он окутывал туманной сыростью, запахами ночи, шорохами, свежестью. Шагая по вымощенной тропинке, я уперся в тупиковую площадку, окруженную цветами. среди клумбы независимые инопланет на мерцали озаряемые лунным светом камни одни полупрозрачные похожие на сахарный лед другие блестящие карамельно глянцевые будто увеличененные раз в сто конфетом Третьи — розовые похожие на куски свежеразделанного мяса еще один камень на вид рассыпчатый как халва, менял цвет от молочного до василькового возникло странное чувство Как будто я уже был однажды в этом саду. Хотя могу поклясться, что в усадьбе Поленова оказался впервые. Жутко. Как будто кто-то подсмотрел мой сон. Если это сон или кино, подумал я, сейчас самое время встретиться с монстром, маньяком или привидением. И тут за спиной послышались шорох и шаги. Кто-то приближался. Но я не услышал тревожной закадровой музыки. Сцена звучала и выглядела обыденно, даже немного скучно. Видимо, кино про меня, не триллер. Я обернулся и узнал Поленова. — Вам нравится сериал «Обмани меня»? — спросил он, и голос прозвучал расслабленно, даже по-приятельски. — Да, Тимрот великолепен, — оживился я, удивленный тем, что Борис Максимович заговорил на столь неформальную тему. Он сегодня был в ударе. «Это он натолкнул вас на мысль создать алгоритм распознавания жестов?» «Нет. Нет, нет. Я замотал головой. Меня бесили эти, увычастые подозрения, ограничащие с обвинением в плагиате. Когда фильм начался, я за голову схватился. Мне казалось, что сейчас сотни команд по всему миру станут делать то же самое, о чем мы с Вадимом давно всерьез задумались. «Вы же верно спрогнозировали?» Конкурентов оказалось много. Сколько команд занялись тем же? Прочитал мои мысли Поленов. «Я знаю полтора десятка стартапов в этой области», — ответил я. Тема разговора все-таки оказалась не очень-то приятной, однако я уже привык отбиваться от обвинений во вторичности. Но такого алгоритма, как у нас, нет ни у кого из них. Наша разработка уделала Google на международных соревнованиях. Мне показалось, что я догадываюсь, куда клонит Поленов. Видимо, сейчас расскажет про наших менее удачливых конкурентов, бедных стартаперов, которым не удалось создать такую крутую программу, потому что их не поддержала мощная школково и у них не было возможности сосредоточиться на продукте, а вместо этого они бегали и искали деньги. И что мы должны быть благодарны Технопарку и ему лично за то, что нам удалось воплотить свои фантазии. Словом, душить меня чувством долга и благодарности. Но я ошибся. Поленов резко повернул разговор на другую тему. «Интересно, да? Одна и та же мысль одновременно приходит в голову множеству людей. Вы верите в то, что наши мысли рождаются именно в нашей голове? Вы хотите поговорить про ноосферу?» Я не мог понять, чего он добивается. Это в вашей голове родилась мысль уехать в Литву? Как вы думаете? Или вам ее забросили? Тогда кто и зачем? Я потерялся. Мне казалось, что мы такие карлики в толпе резидентов, что все происходящее с Future Vision совершенно незаметно там, наверху. И никто не видит, как мы тихонько пакуем чемоданы. А оказалось, что мы как на ладони, если даже не под микроскопом. юридически В своем кино я уже видел себя мальчиком в картонных рыцарских доспехах, скачущим навстречу Громиле на исполинском коне. Юридически мы в своем праве. От Школкова мы получили не инвестиции, не субсидии, не кредит, за которые должны были предоставить долю в бизнесе или еще какие-то обязательства, а грант. Грант не подразумевает возврата вложенных денег. Это безвозвратная поддержка, меценатская. «Вы думаете, я не знаю, что такое Грант?» Его голосе звучало не то насмешка, не то угроза. «Юридически вы все делаете грамотно. А если по-человечески?» «А что по-человечески? Взвился я! Остаться здесь и закопать все, на что мы потратили годы? Вы гонитесь за деньгами, но вы не найдете их там. Вы там не нужны». Вы станете просто дешевой политической разменной картой. Вы же знаете, откуда взялись ваши стеклянные офисы, безбедная жизни смузи. — Я не пью смузи, — фыркнул я. — Вы же понимаете, что в какую-то больницу не купили УЗИ или аппарат вентиляции легких, где-то дети не получили учебников или грамотного учителя, чтобы вы сидели в тепле, уюте и изобретали. Это народ оторвал от себя последнее и сделал ставку на вас, надеясь, что вы создадите что-то дельное, что изменит жизнь к лучшему. А теперь вы, как крысы, сожрав все, бежите на чужую жирную помойку за длинным долларом. Совесть-то не плачет. Ну вот, наконец, то, чего я и ожидал. Давление на чувство долга. Навязывание вины. Начинал бы сразу с этого, а то обмани меня, откуда берутся наши мысли. Знал же, чем все в итоге обернется. Мы бежим не за деньгами. Дело не в них, а в том, кто мы, что делаем и зачем. Мы хотим создавать нечто новое и важное, чтобы воплотить его в жизнь. А здесь никакой интеллектуальный продукт не приживается и не начинает дышать. Вы душите все живое. Вы перессорились со всем миром, так что все двери для нас закрылись. Если мы останемся здесь, наши усилия точно сдохнут, как крыса в вакууме. Мы бежим за будущим и за надеждой». «Не надо этого делать», — сказал Поленов. У него это получилось даже по-отечески. «Все будет и здесь». И вдруг запел. «Надо просто выучиться ждать». Надо быть спокойным и упрямым. Напился он, что ли? — подумал я. Но Поленов выглядел вполне трезвым. Черт знает этих топ-чиновников. Говорят, их учат так пить, чтобы всегда оставаться огурцом. Вы подумайте над тем, что я сказал, — подытожил Поленов, взял меня под руку, как барышню, и повел назад к особняку, хотя я предпочел бы еще побродить по саду. А главное... Подумайте о том, как и когда появилась в вашей голове мысль бросить Россию и уехать в Прибалтику. И в вашей ли голове она родилась? И он неожиданно, очень чувствительно, вбуравился пальцем мне в череп, как будто хотел просверлить в нем дыру. Все-таки пьян, понял я. От этой мысли сразу стало как-то легче и веселее. и тут вдруг во мне взбрыкнуло пьяное нечто. Нечто, решившее пойти ва-банк. И я, не успев особенно задуматься, предложил. «Вы хотите, чтобы мы остались?» «Предлагаю сделку. Мне очень надо найти одного человека. Девушку. Она потерялась. Я скажу вам ее имя, а вы, используя свои связи в спецслужбах, скажете мне, где она. И «Фьючер Вижен» останется в России». Я не собирался выполнять условия этой сделки, но мне показалось, что это хороший шанс найти Флору. Он лишь удивленно покосился на меня. «Я не предлагал вам сделки. Я взываю к вашему здравому смыслу и чувству... Родины». Чтобы подобрать последнее слово, ему понадобилось время. «А вы подумайте. Не говорите сразу «нет». Призносить эту фразу на переговорах меня научил Вадим, и, на удивление, она обычно работала. Подумав, люди действительно соглашались на предложенный вариант. «Ее зовут Флора Елисеева. Если вы мне скажете, где она, я сделаю то, что хотите вы». Поленов очень странно дернулся и ускорил шаг. На Вадима я наткнулся почти сразу, как только вернулся к праздничной толпе. «Мы еще пару раз накатили и решили, что пора валить». На проходной нам вернули мобильники, и я тут же включил свой, чтобы вызвать Убер. Мобильный интернет здесь почти не ловил. Приложение со скрипом загрузилось и долго-долго подтягивало карту. Когда же изображение местности наконец появилось, телефон уверял, что мы совсем не среди леса на Рублевке, а в аэропорту домодедово Ого, здесь GPS-сигнал глушат. Вадим заглянул мне через плечо. Похоже, — кивнул я, — чтобы дрона не запускали. И чтобы не чекинились. «Я понял», — рассмеялся я, — «здесь водится редкий Покемон Гоу, и Поленов боится, что другие его поймают». Вадим вежливо усмехнулся. «Ну да, ну да, юмор не мой конек». «Смешно, конечно, но как мы будем добираться домой? Как мы вызовем такси?» Напарник поежился и выдохнул облачко пара. Несмотря на июнь, ночь выдалась прохладной, и уматывать надо было поскорее, пока мы не окоченели. На дороге еще стояли припаркованными десятка-три машин гостей. Мы попытались набиться в попутчики в пару из них. Нас вежливо отшили, и мы поперлись пешком вдоль леса по обочине шоссе. Места показались мне смутно знакомыми, как будто однажды уже был здесь, черт, опять дежавю, и меня обокрали до нитки. Поэтому я постоянно проверял содержимое карманов — Хлопал себя по брючинам и заглядывал в мобильник. А потом увидел ее. Автозаправку на развилке. С основной дороги в бок стекала узенькая асфальтированная дорожка. И тут я все вспомнил. Я действительно бывал здесь раньше. Мне не пригрезилось. Я был тогда совершенно зеленым пацаном. Черт побери, я даже был еще девственником. Сейчас, говорят, это снова модно. Но когда мне было девятнадцать, это считалось каким-то отстоем и позором. Я искал способ избавиться от девственности. Все подворачивавшиеся варианты отвращали меня. И тут появился реальный, настоящий, Флора. Но что-то пошло не так.